Глава шестнадцатая «Кто здесь? Охрана!» — заорал Юсупов и, вскочив на ноги, начал крушиться вокруг себя. Я хотел приблизиться, но мощная разрушительная магия снова сбила меня с ног. Хорошо, что я еще и зелье защиты от магического воздействия выпил. Оно-то меня и спасло. «Охрана!» — продолжал орать Юсупов. «Сель сюда! На меня напали!» В это время за дверью послышались тяжелые шаги, и в комнату влетели пятеро охранников в черных костюмах. «Он здесь!» — проорал Юсупов. «Найдите его немедленно!» Он тяжело дышал и весь покрылся испариной, пытаясь добраться до того, от кого получил звонкую пощечину. Охранники недоуменно переглянулись и разошлись по комнате. Один заглянул в туалет, второй распахнул двери большого полотенного шкафа, и принялся шарить руками по полкам, сбрасывая на пол подушки, покрывала, постельное белье. И кого он там искал? Третий опустился на корточки и заглянул под кровать. Четвертый подошел к окну и сначала посмотрел за шторами, затем открыл балконную дверь и выглянул на улицу. Когда убедились, что в комнате никого нет, то пятый, который все это время стоял у двери и зорко следил за всеми, обратился к Юсупову. «Федор Дмитриевич, здесь никого нет. Может, вам приснилось?» «Приснилось?» — вытаращился Юсупов на него. «А вот это тоже приснилось?» Он повернул голову и продемонстрировал красный отпечаток ладони на его пухлой щеке. «Ну, тогда ему удалось как-то отсюда бежать», — предположил пятый и еще раз обвел взглядом комнату. «Куда он мог сбежать, если двери не открывала, балконная была закрыта? Куда, я тебя спрашиваю?» Юсупова прям трясло. Уж не знаю, от страха или от возмущения, а может, от того и другого. Охранник принялся строить еще догадки, даже носком ботинка откинул угол ковра. Будто думал там найти нападавшего. Но Юсупов лишь сильнее распалялся. «Как он вообще сюда проник? Где вы все это время были? А может, вы с ним заодно? Федор Дмитриевич, мы, как обычно, делали обход, когда услышали ваши крики». Начал был один из них но мне уже надоело стоять, прижавшись к стене, и наблюдать за олохами. Поэтому я вытащил пробирку с оковами, подошел к охраннику и капнул за шиворот. Тот поднял руку к шее, да так и замер. — И? Дальше что? Что ты застыл, как истукан? — раздраженно проговорил хозяин поместья, но охранник ему не ответил. Он был бы рад, но не мог даже моргнуть. — Эй, Витя, ты чего? — встревожился его товарищ но не успел сделать и пару шагов, как тоже замер. Юсупов и маги поняли, что дело нечисто, и начали настороженно оглядываться, одновременно начиная использовать магию. В одного прямо из ладони поползли усики в юна, второй зажег кулак голубым огнем. Юсупов медленно отступал к своей кровати, выставив перед собой руки, и только третий, к которому я почти подобрался, ринулся к балконной двери и закричал во все горло. «Тревога! Все сюда! Слова застряли у него в горле, а сам он не успел подставить ногу и рухнул гулко ударившийся лбом о пол. Я выглянул в окно. Горгоново безумие. Маги, что толпились у ворот, услышали крик и бежали сюда. Их не меньше пятнадцати человек, а у меня в запасе всего одна пробирка зелия от магического воздействия. И оков хватит только человек на пять, не больше. Неужели весь мой план пойдет под хвост смеющейся гиене? Я уже подумал над тем, чтобы незаметно выскользнуть из дома и прежним путем вернуться до машины, но тут услышал выстрелы и крики. Часть магов развернулась и, создав магическую защиту, двинулась в сторону леса. «Кислота раствори! Ведь это же наверняка дед! Какого дьявола он делает? Его же убьют!» Я рассердился не на шутку и, обездвижив оставшихся двух магов, перехватил Юсупову руку, заломил назад и, приставив пистолет к виску, зло прошептал. Если хоть пискнешь, твои мозги разлетятся по всей комнате. «Кто ты такой?» — выдавил он. «Неважно. Иди вперед!» — прикрикнул я. Мы вышли в коридор, и я заметил, что из комнаты напротив выглядывают две старухи. И в следующей двери показалась тревоженная пышнотелая блондинка, лет 40 И такой же пухлый пацан, примерно возраста Жорика. Они меня, конечно же, не видели, поэтому блондинка, недобро сдвинув брови, двинулась к нам. «Федя!» потрудись объяснить, что происходит. Почему твоя охрана носится по всему дому, громыхая своими тяжелыми ботинками и хлопает дверьми? Пусть у себя дома так себя ведут, а мы здесь ценим тишину и спокойствие». «Иди», — шепнул я Юсупову и подтолкнул к лестнице. «Ты куда это собрался? Я с тобой разговариваю». Она довольно резво обижала нас и встала поперек дороги. «Федя, я требую объяснений». «Коленька, я потом. Иди к себе» лаксиво произнес он, ведь я сильнее вжал дуло в его висок. — Ни за что! Ты сейчас же... Пару капель оков успокоили ее. Крухнувшие, словно поваленное дерево, женщине ринулись старухи и пацан. Я же подтолкнул Юсупова к лестнице. Один раз он дернулся и выпустил в мою сторону мощный поток разрушительной энергии, но промазал. Я в ответ нажал на его плечо болевую точку, и правая рука повисла плетью. — Шевелись! — процедил я ему на ухо. Но едва мы начали спускаться по лестнице, как в дверь бежали трое охранников. Увидев Юсупова, они бросились к нему с вопросами. «Федор Дмитриевич, что происходит? Где нападавшие?» «Мы слышали крики! Все живы!» Я дал несколько указаний, после чего Юсупов, натянув неестественную улыбку, произнес. «У нас все хорошо. Ошибочка вышла». «Ошибочка!» — нахмурил лоб бравый вояка и с подозрением посмотрел на него. Но ведь кто-то стрелял со стороны леса. Воронов вместе с остальными побежали проверять. В это время мы с Юсуповым спустились по лестнице, и я плеснул на магов оставшиеся зелья. Все, оковы закончились. Если еще кто-то встанет на моем пути, ему достанется пурпурный отравитель. Но я очень не хочу бессмысленных жертв. Я повел его к заднему выходу, оттуда через дыру в ограде в лес. «Шустрик, принеси кандалы». Глел я зверьку, мысленно связавшись с ним. Он приехал вместе с нами, но я оставил его в машине с дедом. Один из савельевских магов дал мне на временное пользование кандалы, которые полностью блокируют магию того, на кого они надеты. Шустрик явился через несколько секунд с кандалами и, заковав Юсупова, повел его в самую чащу подальше от поместья, чтобы нам никто не помешал. Однако мысли о старике Филатове не давали покоя поэтому я изменил свой первоначальный план и решил записать показания Юсупова прямо здесь. «Кто ты такой? И куда меня ведешь?» — подал он голос. Мы пришли. Я посадил его на поваленное дерево, вытащил из кармана телефон и установил его напротив, на ветке дерева. Затем подсветил Юсупова фонарем и включил запись. «Почему приказу ты заманил Дмитрия Филатова в свою анобласть?» «Что? Я не понимаю...» «Отвечай на вопрос, иначе сдохнешь прямо здесь и сейчас!» Я не намерен был церемониться с врагом, поэтому силой залил ему в рот сыворотку правды и для острастки мысленно велел Шустрику придушить его немного. Зверек появился на плече Юсупова и, обмотавший его хвостом, принялся душить. Только когда Юсупов захрипел и начал открывать рот, безуспешно пытаясь набрать легкий воздух, я велел Шустрику отпустить его. Юсупов упал на колени, принялся жадно дышать и испуганно озираться. «Кто ты? Почему я тебя не вижу?» — крипло спросил он. «Не твое дело. Кто приказал тебе заманить Филатова?» «Распутин», — упавшим голосом ответил он. «Хорошо, а теперь давай все с самого начала и как можно подробнее». В течение пятнадцати минут Юсупов послушно отвечал на вопросы. Начал с того, как Распутин похлопотал и выбил ему кусок земли. С этого момента Юсупов стал его должником и каждый день ждал, что тот позвонит и о чем-то попросит. Ждать пришлось недолго. Вскоре потребовалось избавиться от Филатова. Но так, чтобы никто следов не нашел. О том, как лучше это сделать, тоже подсказал Распутин. Именно он очень обрадовался, когда на участке появилась аномалия. Это произошло внезапно, и никто не мог этого предвидеть. Но было так на руку Распутину который уже давно вынашивал идею избавиться от Дмитрия Филатова. Затем Юсупов рассказал, что Распутин нанял менталиста, который, пообщавшись на одном официальном вечере с Сергеем Орловым, потом изобразил его по телефону, полностью скопировав тембр голоса и интонацию мужчины. Именно поэтому у Дмитрия Филатова не возникло никаких вопросов. Он узнал голос друга. Друга, который нуждался в помощи и молил о спасении. Как только Дмитрий вместе с чемоданчиком полным лекарств оказался на территории аномальной области, ворота тут же заперли и закрыли магическим куполом. На следующий день Юсупов дал указание добить Филатова, если он еще жив, но аптекаря не нашли. На всякий случай расставили маячки, реагирующие на его магию, и вышли. Всего пару раз Юсупов давал указание проверить маячки, но ни один из них не сработал, и все решили, что Дмитрий мертв. Машину и деньги, которые он вез с собой, Юсупов забрал себе, чему был очень рад. Как оказалось, на счетах Филатовых лежали довольно большие суммы, которые Дмитрий снял и вез в своей семье. Я узнал имена всех причастных, включая мага и охотников, расставляющих маячки. Юсупов всех выдал под действием сыворотки. Оставив запись на телефоне, я убрал его в карман и двинулся по лесу в сторону машины. Но Юсупова я больше не взглянул чтобы не поддаться соблазну и не облить этого гада каким-нибудь ядреным зельем. В это время вдали слышались крики охранников. Они нашли дыру в ограде и теперь прочесывали лес в поисках своего хозяина. Надо убираться побыстрее, пока не нашли машину. К тому же меня волновало, что с дедом. Шустрик доложил, что с ним все хорошо. Но я все равно волновался. Хоть старик ворчливый и вечно недовольный. Но я к нему уже привязался. Когда добрался до машины... Начало светать, действие эликсира-невидимки закончилось, а старик нервно слонялся вокруг машины, стревоженно вглядываясь в лес и бросая долгий взгляд на узкую дорогу, на которую мы съехали с основной. Увидев меня, он с облегчением выдохнул. — Заставил же ты меня понервничать! Я уж думал, убили тебя, юсуповские бандиты! — признался он и бегло осмотрел меня. — Со мной все хорошо, не царапины, — заверил я. — Это хорошо. Молодец, что поберегся. А запись? Признался Юсупов. — Куда же он денется? — усмехнулся я. — Садись в машину по дороге, посмотришь его признание. — Кстати, что ты делал, пока меня не было? Что за выстрелы? — Да я сразу понял, что у тебя не все гладко получилось, когда маги рванули к дому. — Поэтому пришлось действовать. Он вытащил из кармана и показал тот самый револьвер который я когда-то отобрал у бандитов. «Выпустил воздух все пули и забоймы, И бегом сюда. Они там еще долго что-то крушили и взрывали», — с довольным видом добавил он. Мы сели в седан. Я отдал деду свой телефон и поехал в сторону трассы. «Твари! Какие же они твари!» Дед сжал кулаки до хруста в суставах, посмотрев видео. «Распутин, скотина!» Поехали в Москву, я знаю, где этот гад живет. Зайду и придушу собственными руками. — Нет, дед, мы же договаривались, что все должно быть официально, иначе с нас не снимут запреты. — Да, конечно. Но что этот государь не торопится заняться нашим делом, — с раздражением произнес он. Мы вернулись в торжок к вечеру и сразу же связались с Савельевым и Орловым. Они оба подъехали к ужину и посмотрели запись с признанием Юсупова. «Может, в полицию с этим пойти?» — предложил Орлов. «Нет, местные ничего сделать не смогут. Надо ехать в Москву и встречаться с министром полиции». «Мы с ним знакомы, поэтому от меня не отмахнется», — сказал Савельев. «Саша, перекинь мне это видео. Я как раз на днях в столицу собирался. Вот и покажу министру». «А если он отмахнется от нас?» — осторожно спросил дед. «Или он заодно с лекарской бандой?» Вот как раз и выясню, так это или нет. С таким признанием, только бери этого Юсупова и через менталиста все разузнай. Если он этого не сделает, будем думать дальше. Но я очень сильно сомневаюсь, что Распутин министра полиции смог подмять. Мы еще немного поговорили, поужинали, и гости уехали. Я поднялся к себе в комнату и позвонил Лене, от которой за эти дни было больше десятка пропущенных. Проговорили мы пару часов, и я, само собой, ничего конкретно ей не рассказал. Но понял, что ужасно соскучился по ней. Похоже, я влюблён. Такого со мной так давно не случалось, что было довольно необычно, но приятно. Меня снова посетила мысль о переезде в Москву. Но я осадил себя. Сейчас не время. Надо решить проблемы с лекарями и привести в норму Диму. Распутин взял телефон и посмотрел на экран. Звонил Юсупов. Неприятно кольнуло сердце. Что понадобилось ему в такую рань? «Алло», — лениво ответил Василий Денисович. «Доброе утро, ваше сиятельство», — послышался встревоженный голос. «У меня плохие новости. Что на этот раз? Я э... сам не знаю, как, но я все рассказал. Говори яснее, Федя, что и кому-то рассказал. Я не знаю, кому, но рассказал все, что знал о деле Филатова». Юсупов поведал душесчипательную историю о невидимом враге, который вторгся в его дом, расправился с охранниками, чуть не убил жену и его самого а потом под пытками заставил рассказать о том, что происходило пять лет назад. «Что же делать? Что же нам делать?» В голосе Исупова слышалась паника. «Ничего. Сиди в своем поместье и нос оттуда не показывай», велел Распутин, едва справившись с приступом ярости. «Хорошо, ваше как скажете», с облегчением выдохнул собеседник. Исупов боялся звонить Распутину, но после разговора почувствовал себя гораздо лучше. Он, как мог, усугубил ситуацию чтобы показать, что у него не было выбора. И именно поэтому он все выдал. Хотя так до конца и не понял, почему из него мощным потоком лилась правда. Притом он пытался ее сдержать и даже хотел обмануть, но ничего не вышло. Рассказал незнакомцу всю правду, не утаив даже мельчайшие подробности. Ночью, когда он самостоятельно вышел к своему поместью, оказалось, что никто не пострадал. Все были живы и здоровы, кроме того мага, который ударился лицом о пол при падении но говорить Распутину о том, что он без реальной угрозы жизни взял и все выдал, он не мог. Поэтому рассказал о десяти убитых, раненой жене и безжалостных пытках, которым он подвергался. Распутин же все явственнее начал ощущать, что его конец близится. Если раньше он воспринимал Филатовых как поверженных врагов, которые больше никогда не встанут на ноги, то теперь начал понимать, что от засохшего стебля начали распускаться новые ветви. И на этот раз надо уничтожить рот под корень. Он набрал номер Платона. На первый звонок тот не ответил. Василию Денисовичу пришлось набирать целых три раза, прежде чем гудки прекратились, и послышался недовольный голос. «Говори! Только быстро я занят! Артефакт готов? Почти! Скоро закончу!» «Отлично!» — Распутин расплылся в улыбке. У меня как раз есть человек, на котором можно его испытать. Хорошо. Но предупреждаю сразу, его будет не спасти. А этого и не надо. Наоборот, он должен замолчать. Навсегда.